11. В окроне штат Агая, в квартиру, где Роберт Сор лежил со своей тетей Нэнси, начали приходить чеки на его имя. На ну, небольшие суммы – 22 доллара, 16 долларов, но они накапливались. Деньги поступали со счета женщины по имени Элейн Натинг. В открытках и письмах, которые сопровождали чеки, Элейн писала Бобби о его умершей матери Джанет, о доброй, великодушной и успешной жизни, которая, по ее мнению, его ждала. Хотя Бобби не знал свою мать так хорошо, как ему того бы хотелось, а из-за ее преступления при жизни не мог полностью ей доверять, он любил ее. Впечатление, которое она произвела на Элейн Натинг, убедило мальчика, что его мать была. Хорошим человеком. Дочь Элейнана присылала свои рисунки с некоторыми из писем. У нее явно был талант. Бобби попросил ее, пожалуйста, пришли мне рисунок горы, чтобы он мог смотреть на него и думать о мире за пределами Акрона, который был вовсе неплох, но все же был просто окроном. Она прислала, рисунок был красивый, речки, монастырь в долине, парящие птицы, облака, подсвеченные сверху, извилистая тропа, ведущая к неведомым местам за перевалом. — Потому что ты сказал «пожалуйста», — написала Нана. — Естественно, я сказал «пожалуйста», — написал Бобби в ответном письме. Разве кто-то не говорит «пожалуйста». Нана написала ему. «Я знаю многих мальчишек, которые не говорят «пожалуйста», мне не хватит места на этом листе, чтобы перечислить имена всех тех, кто не говорит «пожалуйста».» Он ответил, «Я не один из них». Они стали переписываться постоянно и со временем решили встретиться. И встретились.